Глава 10 Дела торговые Через три дня я съездил в Гусь Мальцевский вместе с Таней и Сашкой. Как и договаривались с Мальцовой, печи уже погасили, остудили и вычистили. Втроем мы за несколько часов переделали их на магическое топливо. Мне даже не пришлось поправлять работу учениц. Девушки отработали без огрехов и всего на полчаса медленнее меня самого. В первой печи, сделанной почти год назад, я ничего не трогал. Она еще года три проработает без ремонта. Мария Васильевна хоть в открытую глазки мне не строила, но всячески обхаживала, а на учениц смотрела волком. Девушки отвечали ей высокомерными взглядами и демонстрировали, что купчихе ничего не светит цирк да и только первая партия хрустальных призм была готова я не стал их сразу забирать а проверил качество и тут же на месте забраковал три штуки и даже продемонстрировал недовольные купчихи как они раскалываются от наложенного знака после некоторых препирательств мы договорились каждая призма будет проходить проверку и заменяться, если в ней найдутся дефекты. Константин Платонович обратилась ко мне купчиха, когда мы уже собирались в обратный путь. Я хотела кое-что с вами обсудить. Слушаю вас, Мария Васильевна. Некоторые заводчики из наших знакомых весьма интересуются вашей переделкой печей. Я усмехнулся. Долго же они раскачивались Казалось бы, сложное производство, техника, а все равно смотрят на новинки с опаской и подозрением. «Если вы позволите, Константин Платонович, я готова свести вас с этими людьми». Купчиха улыбнулась. «За некоторый процент, разумеется». «Какой?» «Двадцать». «Мне кажется, для простого посредника вы хотите слишком многого». Ее взгляд потерял всякую томность, зато приобрел стальную жесткость. Торговаться вдова умела и любила. Но я не стал устраивать споры и сразу сделал ей встречное предложение. Мария Васильевна, я не планировал заниматься массовой наладкой печей. Но коли вы уже нашли клиентов, то почему бы нам не создать совместную компанию?» Вы возьмете на себя общение с заводчиками, заключение договоров, а я техническую часть. Интересное предложение. Купчиха прищурилась. Стоимость моей работы по одной печи положим в тысячу рублей. От цены сверху вам будет уходить 30%. 50%. Только из уважения к вам, Мария Васильевна, 40%. Через час мы утрясли все детали и ударили по рукам. Заказы новая компания будет наращивать постепенно. У меня ведь и своих дел хватает. Да и не собирался я лично мотаться по заводам. Подберу в школе смышленых пареньков, обучу на техниках деланной магии и буду гонять их на наладку печей в качестве практики. Возвращаясь в злобина, я довольно потирал руки. Мальцова постепенно выходила на мою орбиту, а мне требуются полезные люди. Сейчас хрусталь, затем печи, а там и другие дела можно ей поручить. Связи вдовы в купеческом обществе сто или высоких процентов, на которые мы договорились. Вот так, шаг за шагом, и буду строить собственную корпорацию. На следующий день. В Злобино приехал целый поезд из стелек во главе с Ванькой Щербатым. Ушлый Афеня за прошедший год превратился в степенного купца, отрастил брюшко и начал разговаривать с неторопливой солидностью. Даже назывался он теперь Иваном Акакиевичем Щербатовым, но передо мной он снял шапку и согнулся в поклоне. «Здравы будьте, Константин Плутонович!» «И тебе не хворать, Иван!» «Вижу, расторговался, в солидные люди выбился». Бывший Афеня осклабился, показав щербатую улыбку. «Так с вашего попущения, благодетель! Коленевый так бы и тыскался по селам с ложками да бусами! Да гроба вашей милости не забуду! Молиться за ваше здравие буду и детям завещаю!» Что привез? Как заказывали, железо достали чутка. Все, сколько нашлось. Принимал металл Прохор. Да так придирчиво, что с Ваньки Щербатого пять потов сошло. Они с кузнецом кричали друг на друга, махали руками и чуть не подрались. А я наблюдал за этим концертом со стороны и лишь посмеивался. В конце концов Прохор и Ванька сторговались. В мастерские потащили товар, а купец получил деньги. Но отпускать его я пока не планировал. В саду за особняком Настасья Филипповна накрыла столик с самоваром и всякой чайной закуской. Туда я и пригласил Ваньку для разговора. «Благодарствую, Константин Платонович». Прежде чем сесть, он низко поклонился. «Было видно...» как бывшая Афеня робеет пить чай за одним столом с барином. Это мне сословные предрассудки безразличны после жизни в Париже, где приходилось делить хлеб с лавошниками и пить с аристократами, а русские дворяне купцов держат на расстоянии, всем видом демонстрируя разницу в статусах. «Не женился еще, Иван?» «Да куда мне барин?» — Щербатый махнул рукой. Торгую, кручусь, езжу туда-сюда. Некогда свататься. Да и невесты подходящей нет. Крестьянку какую неграмотную не возьмешь, а купеческие семьи от меня нос выротят. Говорят, выскочка безродный. Ничего, вот выбьюсь в первую гильдию, там посмотрим. В миллионщики метишь? Щербатый пожал плечами. А чего не метить, Константин Плутонович? «Ежели ум есть руки на месте, чего бы и не попробовать. Может, кому интересно просто в лавке сидеть до чаи гонять, а мне скучно будет». «Молодец, Иван, так и надо. Держи». Я бросил ему маленькую стальную коробочку. Купчишка поймал ее на лету, осмотрел со всех сторон и отщелкнул крышку. Над коробочкой вспыхнул яркий язычок пламени. К чести Щербатова он не испугался, только удивленно тряхнул головой. Закрыл крышку, снова открыл, пощелкал несколько раз. Никак «Не колдовство, Константин Плытонович!» «Магия, Иван! Самая настоящая деланная магия!» «Чудно! Ой, чудно!» Он нахмурил лоб, покрутил в руках зажигалку и задумчиво почесал в затылке. Хитро прищурившись, посмотрел на меня. «Вы же мне чудную вещь не просто так показали, Константин Плетонович. Торговать такими думаете?» «Смотри-ка», — догадался стервец. «Торговать ты, братец, будешь, если на мое предложение согласишься». Несколько секунд он раздумывал. Я буквально слышал, как у него в голове щелкают костяшки счет и серебро константин плутонович щербатый внезапно вскочил и поклонился в пояс да как я отказаться ты смогу я ей все сделаю ни копеечки не утаю честь по чести как отцу родимому ежели скажете сядь купчишка плюхнулся на стул и уставился на меня по собачьи преданными глазами возьми здесь десять штук я протянул ему мешочек с зажигалками Отправляйся для начала в Муром, потом в Москву. Сторгуйся, посмотри, кому можно их продавать, поищи целевую аудиторию. Квось! Тьфу ты! Попробуй понять, кто будет покупать такие штуки. Крестьяне, купцы, измещан кто, лакеи в богатых домах. А, это можно, понял. Он на мгновение задумался. Ежели расписать красиво, то купцам недурно предложить. В кармашек кожаный обернуть, да конетелью серебряную красить. Можешь с ювелиром из тех, что победней договориться, да камешками вензель выложить. Тогда и дворянам предложить не стыдно. Поразмыслю, Константин Платонович, крепко думать буду. Вот еще что, надо звучное название сочинить, чтобы солидно звучало. «А чё тот сочинять? Муромским огнивом и назвать!» Мы посидели с ним еще, обговаривая детали. Иван осмелел, под чай разговорился и показал себя как хваткий умный делец. Он правильно уловил мою идею и стал творчески ее развивать. А мне этого и надо было. Доходы с зажигалок ожидались не слишком большие, а вот дополнительный приработок для моих крепостных не помешает, так что я переложу все заботы на Щербатова и буду только контролировать». Под конец беседы случилось непредвиденное происшествие. Анубис неожиданно проснулся, посмотрел на Ваньку моими глазами и довольно ухнул, из груди вырвалось щупальцы силы и ударила орка в висок. Щербатый часто заморгал, глядя на меня, будто в первый раз увидел, вскочил со стула и рухнул передо мной на колени. «Константин Плутонович, княже, прими под свою руку, ей-ей не пожалеешь, верой и правдой служить буду». Как увидел, так сразу понял — князь ты, настоящий наш князь, оркский!» Анубис заворочился в груди, рыча и выпуская когти. К моему величайшему удивлению я ощутил сродство с этим орком через древнюю кровь, ту самую, которой во мне было не так уж и много и через талант, такой же старый, как эта кровь. На мгновение картинка перед моими глазами расплылась, и я увидел почти такую же сцену. Кто-то, очень похожий на Ваньку Щербатова, в длинном армяке, стоял на коленях с непокрытой головой, кланялся и что-то говорил а вместо меня над ним возвышался чистокровный орк в богатом кафтане, высокой собольей шапке и с мечом на поясе. Миг, и видение исчезло под смешок Анубиса. Это зараза и показала мне его, не объясняя, откуда оно взялось. Ноги сами подбросили меня вверх, Рука легла на голову Щербатого, и я не своим голосом произнес «Принимаю твою службу, Орче, не жалей живота своего, а я награжу по-княжески». Анубис в последний раз раскатисто рыкнул, так что вокруг меня дрогнул эфир и снова погрузился в спячку. Ванька Щербатый встал, хлопая глазами и не понимая, что произошло. Я хлопнул купца по плечу, попрощался, и он двинулся обратно к своим телегам. «Эй, стервец, что это было?» Я призвал Анубиса с желанием устроить ему допрос с пристрастием, но наглый талант выворачивался, рычал и не желал давать ответы. Единственное, что мне удалось из него вытрясти, показанная картинка была воспоминанием из прошлого. Очень-очень старое, связанное с неким всеславом, правнуком Красного Ока. Больше Анубис ничего не пожелал отвечать и снова заснул. Я махнул рукой на этот его взбрык и занялся другими делами. «Никакого толку от этих древностей все равно нет, и приложить их в современном мире некуда». За ужином случился забавный казус. Бобров сидел за столом задумчивый, рассеянно глядя перед собой. Но то и дело, его взгляд перемещался на Александру. В эти моменты Петр вздыхал и тер пальцами висок, а по губам проскальзывала улыбка, которую он старательно прятал. «Ах ты, зараза такая!» «Нет, друг, так дело не пойдет». Я слегка пнул его ногой под столом, отчего Бобров вздрогнул и посмотрел в мою сторону. «Будешь так делать?» — шепнул я, наклонившись к нему. «Расскажу все Сашке. Пусть она с тобой сама разбирается». «Нет, не надо». Бобров покраснел и тут же мазнул пальцами по виску. «Это вредно для здоровья, а у меня синяки после Диего не сошли». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «В Москву бы съездить или в Муром, на бал сходить, а то давно в обществе не был. Не знаю, как ты, Костя, а мне...» Боброва прервала шумом открывшаяся дверь. В гостиную вошел Киш, свежий, подтянутый и улыбающийся. «Добрый вечер, судари и сударыни! Очень рад всех видеть!» Киш шагнул к Марии Алексеевне и поцеловал руку. «Вы сегодня особенно обворожительной княгиня!» «Ах ты, льстец!» — она засмеялась. «Врешь, как всегда!» «Как там первопрестольное?» «Стоит ваше сиятельство. Что ей сделается?» «Прошу меня извинить, я должен привести себя в порядок после дороги». Мы встретились с ним взглядом, и мертвец отрицательно покачал головой. После ужина Киш ждал меня в кабинете, куда я поднялся вместе с Марией Алексеевной. Было бы глупо не воспользоваться ее опытом в противостоянии с Голицыным. «Не возражаете, Константин Платонович?» Мертвец поднял руку со стаканом рябиновки. «Пей и рассказывай». Киш сделал два жадных глотка, на секунду зажмурился и развел руками. «Простите, Константин Платонович, все гораздо хуже, чем мы могли себе представить».